Милая Франция. Накануне 22 июня 1941 года мур думала о войне в Сирии. Там англичане вместе с отрядами сражающейся Франции завершали разгром французских колониальных войск, верных режиму Виши. Трагедия Великой Отечественной на время заслонила далёкую войну на Ближнем Востоке. Но уже в июле Мур вернулся к мыслям о французах и Франции. Он не сомневается. Гитлер будет разбит, но что будет во Франции после победы над нацизмом? Мысли о социалистической революции в Европе давно оставили Мура. Главное другое: мне на всё наплевать, лишь бы Париж был восстановлен в своей роли мировой столицы. Лишь бы Франция вновь обрела то место, которое она заслуживает, и чтобы фрицы были выперты в ООН, а пару дней спустя он вспомнит и о Ближнем Востоке. Я очень рад за победу англичан и де Голля в Сирии. Вот уж мало кто в Советской России 17 июля 1941 года радовался победам в столь далеком краю. В Смоленске тогда начинались уличные бои. 26 августа 1941 в трагические, страшные для страны и для своей семьи дни Мурс снова думает о любимой Франции. Франция выйдет из-под обломков и займёт надлежащее ей место в Европе и мире, это, конечно, и Ривьеру ей отдадут. Цветаева остаётся жить 5 дней. На фронте неустановимая катастрофа. Немцы взяли Новгород, рвутся к Ленинграду. Балтийский флот, где служит Анатолий Тарасенков под угрозой гибели в порту Таллина. Корабли уже обстреливает немецкая артиллерия, а Мур думает, останется ли Ривьера за Францией. Так ведь и неделю спустя после гибели матери Мура все терзает, так? Вопрос, будет ли восстановлена Франция и Париж, и когда? Ещё за полгода до войны Мур признал очевидное. Самое беззаботное, счастливое время его жизни прошло во Франции. В СССР началась борьба и настоящая жизнь. К этой мысль он не раз будет возвращаться. Лучшие годы его жизни 1937-1939 до переезда в СССР. Время, когда взрослеющий Мура окунулся в парижскую жизнь, та жизнь, что навсегда останется в его душе недостижимым идеалом счастья, гармонии, которых у него больше не будет никогда. И сиде среди цинара и акации в Ташкентском парке имени Горького не отличались оригинальностью названия советских парков. Мура вспоминает парк в Медоне, до которого советскому далеко. Из письма Георгия Фрона к рядному фронт 20 декабря 1942 года. Никогда ни до, ни после я не жил так полно, интенсивно, никогда так не увлекался. В те годы скука была мне неизвестна, и внешняя блестящая оболочка событий с своей заманчивостью заставляла меня трепетать и радоваться. Потом были испытания, мучения, встречи, отдельные радости, но прежнего удовлетворения уже не было. Но с тем большей нежностью он вспоминал свою родную страну. Если Россию и русский хмур мог высмеивать, то о Франции и французах говорит с пиететом, с глубокой любовью. «Неизбежно, с удивительной регулярностью к раннему заходу солнца наступают для меня долгие часы ностальгии по счастью и Франции, слитые во мне в одно...» общее обожание Мор считал, что именно Франция обязан своей любовью к хорошему вкусу, иронии и юмору. В людях, которые ему приятны, Мор ищет французские черты. Ещё в августе 1940 года на даче у тёти Лили Мор познакомился с одной дамой, которая работала переводчицей в антуриисте. Дама Мору понравилась. Она очень хорошенькая. У нее бабушка-француженка, и оттого у нее, наверное, такой звонкий, заражающий смех, полненькие губы и смеющиеся синие глаза. В Ташкенте Мур ненадолго увлечется некой Раисой. Ей Мур дает высочайшую оценку, из нее бы вышла прекрасная парижанка. Даже Валя не удостоилась от него такой чести. Вообще Мур... ставит французское выше и немецкого и британского и русского. Мур хвалит Толкинтона, но замечает, что французы всё-таки лучше пишут, тонше. Мур любит русскую литературу, высоко ставит Пушкина и особенно Лермонтова, восхищается Чеховым и Достоевским, и всё-таки французская литература первая в мире, самая замечательная и лучшая. Французы пишут лучше и умнее всех. Мур сравнивает даже не Париж с Москвой, не Ташкент с Марселем, он сравнивает людей, прежде всего, интеллигенцию. Ещё по дороге в Елабугу он отметил её безалаберность и неорганизованность. В Ташкенте Мур в этом убедился. Во-первых, она пьющая, пьют все. Толстой погодин Луговской, Антокольский, Ахматов и Градецкий. Мурад однажды сам выпил лишнего, но ему стало так стыдно перед самим собой, что более он не повторял этой ошибки. Во-вторых, разговоры интеллигентов казались ему просто примитивными. Вот встретились два знаменитых поэта: маленький, черноглазый с обезьяньим лицом Павел Антокольский И Владимир Луговской, высокий, представительный, прекрасно одетый господин в шляпе с палкой и с курительной трубкой. Антокольский даже с точки зрения мура остроумный человек, а Луговской прекрасный рассказчик. Но о чём они говорят? О ресторанах, о драках в тех же ресторанах, о банкетах, об угощениях, о кафе и о караках. Ну и источники вдохновения. А ведь это официальные сливки интеллигенции. Все-таки насколько они ниже западной, комментирует Мур в своих ташкентских зарисовках 1942 года. Правда, Мур в это время и сам все пишет и пишет о еде. Он постоянно голоден, хотя ел немало. Возможно, у него была какая-то болезнь обмена веществ. Писатель Василий Аксенов, врач по профессии, Читая дневники Мура, предположил, что тот был болен ювенильным диабетом. Мур презирает русскую советскую интеллигенцию за пустую болтовню, бессодержательную, бессмысленную, при этом очень несерьёзную, слишком искреннюю и детскую, то ли дело французы, они так же теряют время на бессмысленную Бесцельную, бесплодную и бессодержательную болтовню, но все искупает форма. Салонный французский блестящий разговор отличается переливами языка, блеском парадоксов и анекдотов. Этого блеска Мур и не находил в разговоре русских. В дневнике Мур размышлял о вещах серьезных. Я сторонник экономической зависимости Советского Союза от Англии и Америки. По-моему, такая зависимость после войны принесла бы России много пользы, был убеждён Мур. Он уверен, что в конце концов Гитлера разобьют, разобьют даже если он возьмёт Москву, но после войны надо будет восстанавливать разрушенную страну, а у советской России, обескровленной в этой войне, не останется ни сил, ни средств. Отсюда вполне логичный вывод: только Англия и Америка способны восстановить Европу, Францию и захваченные территории Советского Союза. Кто же ещё? И в этом с муром соглашались? Советская интеллигенция, как рядийская, была красной только снаружи. Ещё в сентябре Осиев и Мур говорили о перспективах нового НЭПа в СССР. о том, что англичане обязательно потребуют себе концессии в СССР, а значит, придётся менять экономическую политику. Агенты госбезопасности доносили о явной антисоветских разговорах среди самых успешных советских писателей. Не может одна Россия бесконечно долго стоять в стороне от капиталистических стран, и она перейдёт рано или поздно на этот путь. считал писатель-моренист Новиков Прибой ордена-носитель лауреат сталинской премии за 1941 год. В блженском будущем придётся допустить частную инициативу, новый НЭП, без этого нельзя будет восстановить и оживить хозяйство и товарооборот, говорил обласканный большевистской властью Алексей Толстой, тоже лауреат сталинской премии и ордена-носитель. Константин Тренёв одобрил роспуск Коминтерны. Под нажимом Англии и США наконец разогнали дармоедов. К тому же Тренев чрезвычайно резко отзывался о Сталине и считал, что надо пересмотреть гимн «Интернационал», он не может понравиться союзникам. Если верить запискам Аркадия Первенцева, то и колхозники в 1941-м мечтали о смене режима на англо-американской демократический. Но вот остановили немцев под Москвой, окружили под Сталинградом, разбили Манштейна и Клюге на Курской дуге, и с каждой новой победой люди всё больше верили в мощь Красной армии. НЭПа и демократизации общественной жизни желали не меньше, но отношение к англичанам и американцам менялось. Все чаще люди возмущались, почему они не открывают второй фронт. Им всем понятно почему. Загребают жар чужими руками. Пока советские войска истекают кровью, британцы возятся в песках Северной Африки, десантируются на далёкой солнечной Сицилии. Мы же воюем за союзников, жертвуем собой. Почему они не хотят жертвовать ради нас? Мур с таким взглядом не соглашался. Он считал, что это ложно-патриотические соображения, очень близкие к шовинизму. Спокойно, аргументированно он доказывал, что союзники не обязаны жертвовать жизнями во имя Советского Союза, ведь и советские люди воюют не ради союзников, а ради самих себя, своей страны, ради победы над нацизмом. А со стороны союзников было бы глупо бросаться в бой Основательно не подготовившись ни свет, а потери к минимуму, и демократические правительства западных держав понимают, что население будет их поддерживать, если война обойдётся малой кровью. А бы СССР они думать не обязаны. Поминал Мура договор о дружбе с Германией и о том, как ещё недавно мы кормили и снабжали Германию и наделись в конце концов вытянуть каштаны из огня. Аргументы Мура понятны и логичны, но каково было их выслушивать людям в разгар Великой Отечественной, особенно тем, у кого были родственники и друзья, сражавшиеся на фронте или уже погибшие там. И хотя он пишет «мы боремся за себя, за освобождение своей страны», но смотрит на войну вовсе не глазами русского и или советского патриота. Его взгляд это взгляд международного аналитика из невоюющей страны. Но вот если речь заходила о Франции, менялось всё. Он горячо выступал за Францию и французов. Давно прошли времена, когда мур убеждал, он метился за мана, будто Франция накануне войны была гнила. В годы войны крепнут национальные связи. В час испытаний люди тянутся к своим. переживают за своих, за родных. Мор пишет стихи о Франции и о Париже, о городе друге. Я помню тебя неизменно, ты часто со мной говоришь, мой город и друг незабвенный, мой старый товарищ, Париж. Плохие стихи, но искренние, ностальгические, полные любви к родному городу. Забыть о том, что есть Париж, родной и стерзанный любимый. Забыть о сером цвете крыш на дулице неулюбимой, забыть о том, как я бродил по итальянскому бульвару, как часто-часто заходил за старой книгой к антиквару. Мур пишет стихи об истерзанном Париже, когда дымятся развалины Сталинграда, когда в блокадном Ленинграде и оккупированном Харькове люди умирают от голода, да и Москву ещё изредка бомбят. Но это для него города чужие, даже Москва, которая ему очень нравилась, а Париж свой. 31 мая 1943 г. Георгий вступил в спор с пушкинистом Стеславом Цявловским, когда тот заявил, что Франция гнилью пахнет. Я защищал Францию, гордо заявил Мур. Я никогда не позволю, чтобы передо мной плохо говорили о Франции. Не давай отпор. Муля Гуреевич. Когда Цветаева завещала Мура Николаю Осиеву и Оксане Синиковой, она, как мы знаем, ошиблась. Между тем, был в её окружении человек, который в самом деле хотел заменить Мура отца. Муля Гуреевич, гражданский муж, орядный фронт. Их любовная связь вдохновляет не только генераторов и переносчиков пикантных слухов, но и серьёзных писателей. Вспомнить хотя бы недавний роман Дмитрия Буйкова Июнь. Правда, если обрасали очень близко к своему прототипу, то Борис мало чем напоминает убеждённого советского патриота Самуила Гуревевича. До сих пор спор идёт, был ли Гуревич связан с КГБ. Специально ли его приставили опекать Ариадну и ее отца, а позднее и всю семью Цветаевых, или то был случай, от которого не застрахован даже разведчик, и тайные агенты, государственный человек, могут влюбиться. Из письма Самуила Гуревича Ариадни Эфрон, май 1941 года. «Любовь к тебе с первой же минуты, как она ворвалась в меня, стала больше, чем дыханием». Его не сознаёшь, она стала как зрение, всё время ты передо мной. Аленька, я люблю тебя. Я люблю тебя необъятно, это высказать нельзя. Жизнь Самойла Гуревича и рядная Фрон изменил праздничный день 1 мая 1938 года. Моля будет вспоминать этот день и много лет спустя, а? Подолгу наслаждаясь мельчайшими деталями. Дорогими минутами, что до конца дня остались в его памяти. И как они сидели на скамеечке одного из московских бульваров, а потом в ресторане, и как не хотели расставаться и не расставались до самого позднего вечера. Он запомнил какой-то сухой сыр, который Аля не хотела есть, и красные клюквенные леденцы. Это уже не профессиональная память тайного агента. а память истинно влюбленного человека. Даже если предположить, будто Гуревич познакомился с Алей по заданию своего тайного руководства, то все остальное явно выходит за рамки спецзадания. В лагере Аля уже не представляла никакой ценности для оперативной разработки, а Муля отправлял ей роскошные посылки с шоколадом Мокка, с беконом и сыром. Он покупал для нее лифчики и чулки, и отправлял в тех же посылках, а главное, писал и писал ей письма. Годы спустя Рядна Сергеевна подготовит их для передачи в архив. Некоторые строчки, видимо, слишком интимные, она намертво замажет чёрным, но и открытого текста достаточно, чтобы увидеть, пишет влюблённый. Гуревич был женат, он так и не развёлся, но к алле обращается жонушка родная. И подписывается твой муж. Если Калли Муля относился как к жене, то на Мура смотрел как на приемного сына. Как мы помним, Мур никогда не увлекался спортом. Сергей Яковлевич еще летом 1939-го пытался приучить его хотя бы заниматься гимнастикой, но после ареста отца Мур к физкультуре не вернулся. И вот Муля решился продолжить дело начатое отцом Георгием. Ведь через несколько лет Мура ждала служба в армии, а там с слабосильным делк нечего. Вы Мура оказался необучаем. Да и Марина Ивановна очевидно не поощряла занятия спортом. Муля, поняв, что побороть семейное отвращение к физкультуре не удастся, отступился, но заботу о Муре Не оставил. Правда, у Гуревича было слишком мало времени на личную жизнь и помощь друзьям. В отличие от Асеева, который до своего возвращения из эвакуации в Москву понемногу сочинял стихи, а более ничем себя не обременял, Гуревич трудился день и ночь, работал и журналистом, и переводчиком. Он не только на жизнь зарабатывал. Таков был образ жизни Сэма. Как называли его коллеги? Работы очень много, это очень хорошо. Слово закренило его трудоголикой. Переселившись в новую квартиру на улице Белинского, дом 5, сейчас это Никитский переулок, он пишет Тале: "У меня теперь отдельная комната и небывалый прилив трудолюбия. В Куйбышеве, Самаре Молигоревичу лишь раз в неделю удавалось увидеть Волгу. и пройтись скорым шагом по набережной. Все остальное время было занято делом. При таком образе жизни он, конечно, не мог полностью отдавать Муру свое внимание и заботу, тем более когда Мур эвакуировался в Ташкент, а Мулю в Куйбышев. И все-таки он помогал мальчику, чем мог. Однажды в Ташкенте Мур от голода украл и продал вещи своей квартирной хозяйке. Всего рублей на восемьсот. Но та обнаружила пропажу и подала на Георгия заявление в милицию. Двадцать восемь часов сын Цветаевой провел в камере предварительного заключения. Соседка согласилась пойти на мировую и отказаться от уголовного преследования, если он выплатит ей три тысячи рублей. Денег у Мура не было... Пришлось просить у всех, у кого мог. Он писал тетя Лили, Валя Придатька, написал и Муля Гуревичу, и тот начал собирать для Мура деньги. Поразительно. Но Гуревич оправдывал Мура даже передали. Сначала вообще попытался представить дело так, будто не Мур, Муля называл его Мурзилом, украл деньги, а у Мура украли деньги. У него произошла маленькая финансовая авария, выкрали небольшую сумму денег. Мальчишка было повесил нос на квинту, но я уже выслал ему срочную телеграмму и необходимое подкрепление. Молил высылал сколько мог. Но судя по переписке, мог он тогда не так много. В августе послал 800 руб., затем по 300 в месяц. У Самуил Давидович самого в то время тяжело заболела мать. И он вынужден был деньги выискивать. Чтобы рассчитаться с хозяйкой, Мур попросил тетю Лилю продать кое-что из вещей, которые оставил в Москве. Книги из библиотеки Цветаевой, парижское пальто. А Муля предлагал продать и часть вещей, оставшихся от Сергея Яковлевича, хотя бы его парижские чемоданы. Но тут нашла коса на камень. Во-первых, никто не знал о гибели Сергея Фрона. Думали, он всего лишь выслан, то есть отправлен в какой-то далекий лагерь. Мур полагал, что на Дальний Восток, и его вещи хотели сохранить. Во-вторых, Елизавета Яковлевна жаловалась, что по хорошей цене их не продать. Рынок и без того переполнен старьем, которое люди выменивали на хлеб и на картошку. Муля еле сдерживал ярость. Он считал, что библиотеку Цветаевой ни в коем случае продавать нельзя. А чемоданы Фрона старшего продать можно и нужно, мальчик не доедает, подчеркнуто Буреевичем. А эти старушенцы, речь о Елизавете Яклине и её подруге Зинаиде Дмитрофановне Ширкевич, словно с ума посходили. Есть же предел расчётливости. В данном случае они уже перешагнули этот предел. Он просила лю как-то повлиять на родственницу. Ведь всё это ерунда по сравнению с необходимостью максимально улучшить, упростить, обеспечить материальное и моральное положение Мурзила. Отряпки, будь они мужские, дело наживное. Это не значит, что Сэмюэл Довитч перекладывал заботы о мальчике на немолодую и не богатую Елизавету Яклну. Нечего и говорить, что я помогал и буду помогать ему постоянно, заверяла Налю. И это были не пустые слова. Муля посылал Мору деньги, доставал для него одежду, парижская всё-таки совсем истрепалась, помогал Мору и советами, побуждал его не лениться и писать письма сестре. Словом, вёл себе даже не как друг, а как опекун или приёмный отец. Муля гордился мальчиком, как гор∂ятся хорошим сыном или воспитанником, хвалил его, мурзил по словам Мули, Иустойчев, и в принципе, Алены по-хорошему умён. Он вообще исключительно умный мальчишка, который с необыкновенной выдержкой вел и вёлой ведёт себя всё это время. Да и Мур со временем начал смотреть на Молю как на очень близкого человека, как на родственника, на члена семьи. Пожалуй, самое откровенное, исповедальное письмо мальчик написал не сестре, сестру он щадил. а именно Муле Гуревичу. Весной и летом 1942-го эвакуированные начинали возвращаться в Москву. Даже новое мощное наступление немцев на Дон, Волгу и Кавказ уже не вызвало такой паники, как осенью 1941-го. Москву еще бомбили, но учреждения потихоньку возвращались обратно в столицу. Летом, в июле или начале августа 1942-го, вернулся в Москву и Муля Гуревич вместе с коллегами по телеграфному агентству Советского Союза. Он очень хотел, чтобы и Мур перебрался в столицу. Тогда он смог бы опекать Мурзила, помогать ему еще больше. «Он у меня будет под постоянным присмотром», — надеялся Муля. У Муля были планы, как помочь Муру найти жилье. как устроить его в институт, но мальчику надо было заканчивать 10-й класс, да и пропуск в Москву достать непросто. Права была Валя Придатько, когда предупреждала Мура об этом еще в октябре 1941-го. Так что весь 1942-й год он провел в Ташкенте и только в 1943-м собрался возвращаться в столицу. Связи Муле не хватало, чтобы получить для Мура пропуск, и он решил обратиться к могущественному Илье Оренбургу. 27 февраля 1943 года он пришёл к Илье Григорьевичу, однако Оренбург сказал Муле, будто бы Мура совсем не знает, хотя помнит его сестру Алю. Но Аля была так далеко, что помочь ей Оренбург и в самом деле не мог. Впрочем, он посоветовал обратиться к Алексею Николаевичу Толстому, который поможет непременно. Совет был не так чтобы оригинален. Во-первых, Алексей Николаевич в самом деле был человеком добрым и щедрым, да к тому же весьма влиятельным. Во-вторых, Мур ещё в Ташкенте познакомился с семьёй Толстых и даже подружился с ними. Муля это знал, но считал, что обращаться к Толстым неудобно. Они и без того очень помогали Мурзилу, просто кормили его в Ташкенте. Однако выхода не было, и 2 марта Муля отправил Муру телеграмму с советом попросить о помощи Алексея Николаевича Толстого. Телеграмма заканчивается фамильярной и, пожалуй, даже слишком дружеской фразой «Целую, Муля». В Москву, в Москву Дорогой Георгий Сергеевич, ваше письмо дошло удивительно быстро. Хочу вас успокоить, что вас я не забыла и не забуду. Алексей Николаевич решил хлопотать о вашем возвращении в Москву к середине августа и сейчас наводит справки, как это сделать. Так начинается первое письмо Людмилы Толстой. Ещё весной 1942-го Мур еженедельно состоявал с Толстых. Один из самых богатых и благополучных советских писателей был человеком радушным. Его молодая, на 23 года моложе жена была известна сердечностью и добротой. И если, скажем, с Анной Ахматовой Мур с начала был в хороших отношениях, но уже летом 1942 они рассорились, то семья Толстых будет ещё очень долго покровительствовать ему. Море пришлось в этой семье ко двору. Людмила Ильинична хорошо говорила по-французски, так что у Моры была возможность не только сытно и вкусно поесть, но и поболтать с красивой женщиной. Когда в Ташкент приедет мать Людмилы Ильиничны, Полина Дмитриевна Крестинская, Людмила прямо попросит её помочь мальчику, и Полина Дмитриевна помогала Даже в голодные военные времена у неё к столу подавались икра, рыба, винегрет, портвейн, мясной суп, плов, чай с тортом. Мор ходил к ней обедать, что позволяло ему продержаться до переезда в Москву. Не забывала Мура и сама Людмила. Из письма Людмилы Толстой Георгию Фрону 11 января 1943 года. Я со своей стороны обещаю вам помогать всегда по мере сил и прошу вас писать мне. Мур ей писал, и Людмила Ильинична читала эти письма с большим интересом и сочувствием. Они не сохранились или до сих пор не найдены, но из ответов видно, что Мур писал ей о своей горькой судьбе, о тяжелой и полуголодной жизни в далекой Азии. И Людмила Ильиншина утешала мура, люди одарённые, находящие в себе силы преодолевать большие трудности в жизни, обычно получают от неё в конечном итоге гораздо больше. С переездом в Москву ваша жизнь изменится к лучшему. Вы найдёте интересную работу, будете жить у родных, учиться и также найдёте круг ценных для вас людей. Ельё dimethyl Толстая словами не ограничивалась. Она просила Мора написать, сколько денег ему нужно выслать. Мор мечтал поскорее быть в Москве, где Моль и Толстые французские книги, возможности работы, где столица, свежие новости, может быть, Мейтко, где всё-таки больше европейского духа, чем в этой, конечно, своеобразной, но всё-таки Азии, хоть и средней. В 1942-м вернуться в Москву не удалось, ведь надо еще было выплатить долг за украденные вещи. Но год спустя обещание, данное Мура Людмилой Ильиничной, было исполнено. «Я о вас не забывала и хлопотала все время», — писала Георгию Людмила Толстая. «Обращалась в разные места и счастлива, что, наконец, посылаю вам пропуск в Москву». В оригинале выделено темно-синими чернилами, в то время как письмо написано обычными для ее писем Муру голубыми чернилами. В архиве сохранился этот пропуск номер 156284 для Эфрона Георгия Сергеевича, выданный Главным управлением милиции НКВД СССР 10 июня 1943 года. Долстой отправила его Муру в Ташкент, видимо, с оказией уже на следующий день, 11 июня. В письмо она вложила 700 рублей. Пропуск был действителен до 15 августа, но Муру дважды пришлось его продлевать. Надо было сняться с учёта в войнкомате, достать билет. Мур несколько недель не мог его купить, даже отстояв огромные очереди. даже более чем вдвое переплатив за услуги посредника, теперь уже переполнены были поезда Ташкент-Москва. Люди спешили вернуться в свои квартиры, пока их не отдали другим жильцам. Юрий Алеша, задержавшийся в Ашхабаде, лишился так квартиры в Лаврушинском переулке. Точного дня отъезда Мура мы ровно не знаем. 25 августа он был ещё в Ташкенте. Сохранилась плацкартная карта поезда Ташкент-Москва, но на ней нет даты. Зато известно, что у Мура было место в жёстком вагоне номер 6. Московский пропуск последний раз был продлён до 15 сентября, больше продлевать не потребовалось. Значит, в первой половине сентября Мур уже в столице. Москва была ещё военная, но уже совсем другая. Она переменилась весной и летом 1943-го, когда стало ясно, что немецкая угроза миновала. «Тверской бульвар утопает в зелени. Нежно серебрятся аэростаты заграждения. На бульварах гомон и смех. Москва хочет быть легкомысленной», — записывал в дневнике Корней Чуковский. Эти аэростаты отслужили службу. Последняя немецкая бомбежка была 9 июня. де 1943. Ещё в марте немцы отступили из Подржево, а теперь западные и коленинский фронты теснили их дальше к Смоленску. Город возьмут 25 сентября, и Москва salutuje освободителем 20 залпами из 224 орудий, как в начале сентября salutovala освободителем Донбасса. Моро слышит этот гром салюта вместо грохота бомбёжки. Впрочем, изредка немецкие самолёты-разведчики ещё появлялись в московском небе, но их уже никто не боялся. До конца войны было далеко, но жизнь в столице стала немного ближе к мирной. Ремонтировали Московский университет, пострадавший от немецких бомб при ещё в 1941-м. Мужчины в гражданских костюмах и в шляпах встречались чаще военных. Появились и новые наряды. К американским виллесам, которые поставляли по Ленд-лизу, прилагалась и шофёрская форма, плащи или пальто из жёлтой американской кожи. Но раздавать работягам-шофёрам столь роскошную по советским меркам одежду посчитали не целесообразным. Кожаное пальто передали сотрудникам наркоматов, и они с гордостью носили заграничные наряды. Мурна их фоне уже не выглядел модником. С собой из Ташкента он привёз старый, много раз чиненный пиджак, блузу, ватник. Да, мур, которому зимой 1940-го, 1941-го и перешитая московская шуба казалась уродливой, Теперь носил простую советскую телогрейку. И это была не худшая деталь в его бедном гардеробе. Хуже были брюки с заплатами на коленках и на заднице. К тому же и заплаты были другого цвета, более светлые, чем сами брюки. Впрочем, уже в октябре-ноябре Мур немного обновит свой гардероб и снова будет выглядеть элегантно. Как в таком наряде пойдёшь на концерт или в театр? А ведь было куда пойти. В концертном зале Эрмитаж гастролировал Ленинградский театр миниатюр. Зрителей привлекали именами Рины Зелёной и Аркадия Райкина, который становился уже суперзвездой советской эстрады. Даже в газетах его фамилию набирали крупным шрифтом, гораздо более крупным, чем имена авторы гимна КПБ и будущего гимна СССР. Лауреат Сталинской премии Александра Александрова в колонном зале Дома Союзов тогда выступал воззнаменитый Краснознамённый ансамбль красноармейской песни и пляски. Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко развлекал зрителя комедиями Шекспира, Гендзорские проказницы, оперетами Ликоко, Дочь мадам Анго и Афин Баха, прекрасная Елена. Вернулся в Москву театр имени Ленинского комсомола, где шли постановки Живого трупа и Вас со железной. В Московском театре драмы ставили актуальнейшую тогда пьесу Константина Симонова Жди меня. Большой театр ещё оставался в Куйбышеве, но в его филиале шли спектакли. Осенью 1943 года можно было купить билеты и на Травиату, и на Севильского цирюльника. Возвращался в столицу театр имени Вахтангова. Его спектакли возобновятся с 1 октября. В кинотеатрах шли в основном старые довоенные фильмы, причём не только отечественные, но и зарубежные. Люди снова шли смотреть Большой вальс, Весёлых ребят, Мою любовь и даже несколько подзабытых шедевров середины 30-х мультфильм Александра Птушко Новый Голивер. Но шли и новые военные картины, причем хорошие. Вот, скажем, воздушный извозчик, где оперная певица Наташа, ее играет Людмила Целиковская, предпочитает умного и серьезного летчика Баранова Михаил Жаров, знаменитому, но избалованному тенору. Или актриса, где опять-таки театральная звезда Примадонна Аперетты Зоя Стрельникова, ее играет красавица Галина Сергеева, Бросает сцену, чтобы ухаживать за ранеными, и в госпитале влюбляется в майора Маркова, Борис Бабочкин. В сентябре 1943 покажут, снятый еще в 1941-м, фильм Михаила Рома «Мечта». Качественный, профессиональный, но безнадежно опоздавший с выходом на экран. Даже гениальная игра Фаины Раневской не спасала. Мне агиямля было интересно смотреть на страдания бедняков в буржуазной Польше, когда миллионы людей вспоминали недавние бомбёжки, обменивали на базаре водку на крупу или муку, делили на день хлебную пайку и с надеждой и страхом ждали, что принесёт почтальон письмо или похоронку. Нет, герои Жарова, Бабочки на Сергеевой и даже Цыляковской казались понятнее и ближе. К тому же в этих фильмах было много хорошей музыки. Леон Ковал и Чайковский, Кальман и Оффенбах. Между тем примет будущей мирной жизни становилось все больше. На центральном стадионе «Динамо» и на небольших стадионах в «Сокольниках» — стадион ЦДК, в Черкизово — Сталинец, в Лефортово — стадион Московского военного округа, шли матчи чемпионата Москвы по футболу, В лидера снова вышли московские динамовцы, а их главными соперниками стали армейцы, футболисты из ЦДКА, будущей легендарной команды легионетов. После войны эти команды станут советскими суперклубами, которые несколько лет будут оспаривать общесоюзное футбольное первенство. В большом зале Московской консерватории триумфально исполняли Шостаковича и незнаменитую же блокадную седьмую симфонию. а вполне мирную балетную ситу «Золотой век». Советская пресса рассыпалась в комплиментах Шостаковичу, поражает не только огромное расстояние, которое отделяет сегодняшнего Шостаковича от поры его музыкальной юности, но и многогранность таланта художника с такой индивидуальной яркостью и силой, проявляющего себя в самых различных жанрах искусства, яркость музыкальных образов, Смелость художественного воображения, блеск оркестровки, всё это сохраняет за музыкой золотого века при всей её незатейливости и её содержания жизненность настоящего искусства, писал на страницах Вечерней Москвы музыковед Семён Шлифштейн. Хотя первые страницы газет были по-прежнему заняты сводками Совинформбюро, репортажами с фронта и патриотическими статьями, На третьей и четвёртой вернулись развлекательные материалы. Вечерняя Москва рассказывала, как шимпанзе по кличке Париж проучил сотрудников Московского зоопарка. Они полили его из брандспойта, но умный и сильный обезьян отнял у них шланг и сам хорошенько облил обидчиков. В ноде был коктейль-холл Островок западной жизни в СССР, причём жизни красивой. Два этажа, лестница с роскошными перилами, оркестр играл джаз. Люстры сверкали хрусталём, ноги ступали по ковровым дорожкам. Посетители заказывали себе настоящий шартре с ликёр какао шуа, сливки с ликёром мороскин, коктейли Клорет, Каблер, Маяк, шартрез с кьяником, яичным желтком и мускатным орехом, шампань и ещё многое. Чтобы попасть туда, надо было отстоять большую очередь, и швейцар бдительно следил, соблюдают ли товарищи посетители дресс-код. Слово этого у нас еще не знали, а пускали в зал далеко не каждого. В коктейль-холле можно было встретить настоящих иностранцев, сотрудников британской и американской военных миссий. В январе 1944 открывается коммерческий ресторан Астория. О нём даже в наши дни знают и те, кто никогда не бывал в Москве. Но вы, всё это было теперь не для мура. Два года войны разогнали инфляцию. На чёрном рынке и в коммерческих ресторанах цены казались запредельными. Из повести Вячеслава Кондратьева Отпуск по ранению. Мама Полез Володька в карман гимнастерки. «Вот деньги. Много. Три моих лейтенантских зарплаты. Сколько ж это? Много. Около двух тысяч. Спасибо, Володя. Я положу их здесь, на столик. Но, увы, это совсем не так много, как ты думаешь. До войны на две тысячи рублей можно было безбедно жить полгода. А теперь килограмм картошки на рынке стоил девяносто рублей». Картошка, конечно, самая заманчивая, это говорит уже не герой Кондратьева, это пишет Георгий Фрон. По свидетельству будущего сокурсника Мура по Летинституту, обед Мура состоял из нескольких варёных картофелин в мундире, с которых он сдирал кожуру своими тонкими пальцами и куска чёрного хлеба.